Глава 10. Мой Роллс-Ройс, на котором я ехал на государственные полигоны, где Сайджун должен был сдавать на учителя, горел. Точнее, горела его передняя часть, а отрезанная задняя проморозилась так, что ее голыми руками можно было ломать, настолько металл хрупким стал. Ударить второй раз нападающим не дала охрана, сначала обстреляв бахирными техниками, а потом банально сбив двумя джипами. В общем, отработали на пять. Правда, без плюса. Жахнуть по мне они противнику все-таки дали. Не ушел ни один из трех учителей. Последний, правда, яд проглотил, когда его живым хотели взять. Но тут уж ничего не поделать. В целом, данная ситуация — наглядный пример того, почему мастеров и виртуозов привечают и не хотят с ними ссориться. Да потому что их первый удар хрен предотвратишь, и очень немногие смогут пережить. Тут рядовые учителя делов сумели наворотить. А уж если бы обычные с виду пешехода оказались мастерами... «Машина прибудет через пять минут», — доложил командир группы охраны. «Бестрее на такси было доехать», — вздохнул я, сидя на ближайшей к месту нападения лавочки. Отвечать он не стал. «Да и что там ответишь? Понятно же, что я несерьезно». Нападение я почувствовал заранее, точнее, чувство опасности заранее подало сигнал, но так как непосредственно мне ничего не угрожало, среагировал я медленно, скажем так. Предупредил Сейджу на охрану, приказал притормозить, И в какой-то момент пришлось резко делать скольжение назад, наблюдая за тем, как машину, в которой все еще находился Сэйджун, разрезают, поджигают и замораживают. Лесник выжил, слава богу, но сердце таки успело екнуть. А потом сбоку и из за спины в сторону нападавших полетели техники охраны, и джип охраны вылетел на пешеходную дорогу, сбивая одного из противников. «Нужно вам было дома оставаться, босс», прогудел рядом укоряющий голос Сэйджуна. «И что мне теперь? Из поместья не вылезать?» — поинтересовался я, приподняв бровь. «Хотя бы годик!» — кивнул он. «А, иди ты!» — отмахнулся я и, глянув на дорогу, покачал головой. «Совсем чуть-чуть не доехали!» И ждали нас на том отрезке маршрута, который мы не могли объехать. На полигоны вообще идёт всего три дороги, и выставить засаду во всех трёх местах несложно. На самом деле мой просчёт — Не стоило выделять Сайджуна и лично договариваться за него о сдаче на новый ранг. Само собой, данная информация тут же разбежалась по интересующимся сторонам. Это даже не просчет, это конкретный косяк с моей стороны. на кто ж знал, что меня попытаются убить настолько скоро? А еще меня напрягали взгляды. Можно думать об этом что угодно, но я считаю это опытом человека, прошедшего очень многое. в том числе и охоту на него половины мира. В общем, я сумел выделить три точки внимания, которые казались мне очень подозрительными. Так-то на меня многие прохожие смотрели, но эти трое подозрительны. Вот и сидел я, раздумывая, что делать. Ловить бесперспективно. Как показала практика, убивают себя мои противники без малейших колебаний. Следить можно, но если с той стороны профи, то тут 50 на 50. Может, слежка и даст что-то, а может и нет. Ещё есть вариант, что эти люди не связаны с нападающими. Вряд ли, но возможно. Правда, лишь двое из трёх. Третий, изображающий уличного продавца Данго, сидел здесь ещё до нападения. Ну и, конечно, есть вариант, что я ошибаюсь. Такое тоже возможно. Хлопнув себя по коленям, я поднялся на ноги. «Господин!» — подал голос командир отряда охраны. «Пойду пожарать куплю», — успокоил я его. «Я распоряжусь», — начал он. «Не решай за меня, что делать», — прервал я его, добавив в голос усталости. «Как скажете, господин!» — кивнул он, после чего приблизил к рацию и произнес. «Красный круг, два». Внешний продавец был обычным японцем. Не что-то серое и незаметное, а просто один из миллионов. Поведение тоже не вызывало подозрений. Вот только взгляд пожилого мужчины всегда возвращался ко мне, как только на него никто не смотрел. Да и когда смотрели, иногда. Тут вопрос, а как он так профессионально фиксировал внимание в свою сторону? «Три штуки», — произнес я, подойдя к продавцу. «Три штуки», — повторил он, — «свежие, только что приготовленные». — Не, давай, — помахал я рукой, — давай ты у меня на глазах дамгу сделаешь. — Как скажете, господин? — Как скажете, — произнес он с улыбкой. Жаль тратить метку на совершенно левого человека. Но если что, его и найти будет легко, значит, и снять метку. Чуть больше семи минут, и у меня в руках шпажка стремят дамгу, который я тут же и начал есть, более не обращая внимания на продавца. Посмотрим, как все обернется. Если мужик пропадет, а я почти не сомневаюсь в этом, придется покататься по Токио и поискать его. Машина уже пару минут как ожидала меня, так что, забравшись внутрь Ауди, я поехал в сторону полигонов. Хотелось закончить это дело. Конечно, немного опасно, но если на меня решат напасть вновь, будет шанс захватить кого-нибудь. Небольшой, к сожалению. С этими суицидниками большим он быть не может, но все же есть. Как вариант, я мог выйти чуть дальше по дороге и начать слежку за отмеченным продавцом. И какого хрена я об этом сразу не подумал. Домой я вернулся только под вечер. Один. За подозрительным типом решил все-таки проследить лично. И даже не скажу, что безрезультатно, просто теперь неизвестно, что делать дальше. Продавец, если говорить коротко, просто прятался весь день на съемной квартире. а вечером, после звонка на мобильник, достал симку, сломал ее, сжег в стальном ведре сам мобильник и, сев на стул, помер. Видать, банальный яд в зубе или что-то подобное. Самое интересное, что перед смертью он прошептал слова «За Мацумая». Сильно сомневаюсь, что он до последнего отводил внимание от истинных заказчиков покушения, только я все равно не знаю, что теперь делать. Объявить войну клану Мацумая? Так я ничего, кроме проблем, с этого не поимею. Лично к ним наведаться, так там весь Хоккайдо с ними связан. Даже если я каким-то чудом выпилю главный рот, это ничего не даст. Попробовать натравить на Мацумаи других аристократов? Нет, пока не стоит. Нельзя торопиться в таких делах. Я уж не говорю, что придется в долги влезать. Мацумаи хотят всего лишь моей жизни. С этим я могу мириться. временно В общем думать над этой проблемой придется долго добрый день аматер усан поздоровалась какая-то девушка перебив то томми кена добрый кивнул я ей и через несколько шагов напомнил тому «Ну и что такого ты вчера узнал шли мы на обед и пока что наша компания состояла из кена меня и райдона на следующем турнире до ксюро «Будут участвовать школьники из других стран», — произнёс он, чуть понизив голос. «Прикольно», — хмыкнул я. «Но очевидно». «Об этом ещё год назад разговоры шли», — добавил Райдон. «А провернуть что-то подобное Кояма хотели ещё пару лет назад», — произнёс я. «Ну вас», — вздохнул Кен. «Я вам тут великие секреты рассказываю, а вы даже поухать не хотите». «Насколько это вообще реально?» — спросил я. «Как минимум от клана Церинген будет участник», — ответил Кен. «Это которые ваши друзья?» — уточнил я. «Ага», — отозвался он, — «потому я и в курсе». «Если и начинать практику приглашения иностранцев, то немцы по-любому будут первыми», — заметил Рэй. «Добрый день, Аматерусан!» — поклонились нам сразу две девушки. «Добрый день», — кивнул я им. они ничего так, милашки». кстати ты как будешь в турнире участвовать спросил меня кен даже не знаю качнул я головой оно мне надо ну в общем то не помешает вскинул брови кен скажи ему рей как бы да повел он головой но и в ином случае ты ничего не потеряешь типа в прошлый раз все доказал хмыкнул я скорее патриархам много испускают произнес осторожно рей о как «Просто выиграй еще раз турнир воинов, и никто пикнуть о твоей силе не посмеет», — вставил Кен. «Давай уж откровенно, Кен», — поморщился райдон «Говорить будут не о силе, а о смелости». «Совсем здорово». «Добрый день, Аматэрусан!» — поздоровалась еще одна уже у входа в столовую. «И тебе, Еджарушетян!» — кивнул я в ответ. «Уже в столовой Рэй произнес. «Можешь еще и турнир стрелков выиграть». «Повторишь свой прошлый успех». В этот момент я нашел взглядом Вакию, сидящего за столом и машущего рукой, а Мамио подходил к нему с подносом в руках. «К демонам этот турнир вздохнул я. Он еще не скоро и я не хочу париться еще и по этому поводу». «Пара месяцев всего», — пожал плечами Кен. «Но ты прав. Время подумать есть». Когда старик Каджо постучался и открыл дверь в мой кабинет, Я только руку поднял. — Благодарю, Алексей Алексеевич. — Как-то так. Кое-что можем. — Да, ну, естественно. — Вас тоже. Всего хорошего. Положив трубку, посмотрел на суть сцена. — Чита Сакураев ожидает в гостиной, — сообщил он. — Зови, — распорядился я, откидываясь на спинку кресла. — И принеси кофе с закусками. — Обед всего через час, господин, — не приминул он заметить. Набрав в грудь воздуха, я все же удержался от колкости. «Спасибо, что сообщил Суйсен. Зови уже эту парочку». «Как прикажете, господин», — поклонился он. Рафу и Эдсу я ждал в кресле посреди кабинета, и когда они зашли, молча указал им на свободные места. «Здравствуй, синзи произнесла Эдсу, усевшись в кресло. «Рад тебя видеть», — кивнул Рафу. «И вам привет», — ответил кивком я. «Как Рейка», — «Хорошо», — слава богам, — ответил рафу «Она сейчас в Германии», — сообщила Эдсу. «Как будто боится, что я побегу ее отбирать». «Есть догадки, зачем я вас позвал?» — спросил я. «Догадок не так много», — начал рафу «Либо по поводу схрона с артефактами, — перебила его Эдсу, либо по поводу Рейки». «Нехорошо перебивать мужа», — покачал я головой. «Мы с ним как-нибудь сами разберемся», — хмыкнула она. «А со мной ты как разбираться будешь?» — приподнял я бровь. «Ты нарушаешь общественные нормы, которые становятся общественными, как только появляется посторонний». «Ты не посторонний для нас», — произнес Рафу. «Потому Эдсу и более свободно в общении». «Ну, как скажете», — протянул я. «Ладно, перейдем к делу». «Недавно я говорил с твоим отцом», — сказал я, глядя на Рафу. И он дал согласие на временное снятие блокировки. Это ошеломлённо произнёс Рафу, не зная что сказать. Это это просто отлично помогла ему Эцу. То есть теперь нас ограничивает только время. И я кивнул я. «Поясни, — Поясни, нахмурилась она. У меня не настолько много времени, чтобы уделять его вам. Улыбнулся я. А без меня вы ничего делать не будете. А ты не подумал, что твоё участие только усложнит дело? произнесла она недовольно. «Согласен, усложнит», — ответил я. «Но вы всерьез полагаете, что я поверю дважды изгнанным, пытавшимся ограбить старуху?» «Мы...» — пробормотала Эдсу. «Теперь уже она не знала, что сказать». «Наши мотивы мы объяснили тебе давным-давно», — произнес Рафу. «И не давали повода сомневаться в своей искренности». «Это спорно», — заметил я. «Но не будем об этом». «Я вам просто не доверяю и доверять не собираюсь». «Вообще-то это ты украл у нас маску», — злым голосом напомнила Эдсу. «А мы тебе ничего не делали. И, кстати, когда ты собираешься нам ее возвращать?» «Когда-нибудь», — произнес я сухо и, не дав ей ничего сказать, продолжил. «Лучше скажите, этот ваш схрон...» «Где примерно он находится?» «Точное место не спрашиваю». Вот и примерная, не спрашивай, ответила раздражённо Эцу. Рафу даже накрыл её ладонь своей, чтобы она успокоилась. Я же хмыкнул. Свой внутренний детектор лжи я включил, так что спокойно задал вопрос. Объект с часом не возле Рюкю находится? поинтересовался я, изобразив намёк на улыбку. Ответили они не сразу. И если Рафу идеально отыграл недоумение, лишь приподняв бровь, то Эдсу сдала их с потрохами. Удивление, досада, решимость — я явно угадал со своим предположением. «Хочешь сказать, у Рюкю тоже что-то есть?» — спросил Рафу. «Значит, именно там», — произнес я, глядя на Эдсу. «Можешь и там поискать», — ухмыльнулась она. «Вы мне четко скажите, там или нет», — надавил я. «С чего бы нам это делать?» — хмыкнула она, скрестив руки на груди. «Как скажете», — улыбнулся я иронично. «Тогда сразу предупреждаю. Объект Урюкю мой. Если я вас там увижу, пощады не ждите. А теперь давайте поговорим о вашем схроне и что нам надо сделать». «Ты сам сказал, что там что-то есть. С какой стати мы...» — начала Эдсу, но я ее перебил. «Я вас предупредил». «Хотите сдохнуть — валяйте и следуйте. Но все, что там есть, я считаю своим». «И ты просто так убьешь родителей?» — ахнула Эдсу. «Ради такого куша?» — вздернул я брови. «Естественно». «Давайте успокоимся», — встрял Рафу. «Да, признаю, Рафу!» — воскликнула Эдсу. «Поздно, милая. Он нас в угол зажал, развел он руками и, посмотрев на меня, продолжил. да Схрон с артефактами находится именно у рюкю. «Только вот без нас ты туда не попадешь», — добавила Эдсу зло. «Моя семья занималась этим еще со времен прапрадеда, я тебя уверяю, мало знать, где находится объект». «То есть даже изгнанный Минамото был не первым, кто искал схрон», — уточнил я задумчиво. Прадед просто перегнул палку в поисках, — поморщилась Эдсу. «За что и был изгнан». и вы можете гарантировать, что та информация, которой вы владеете, известна только вам. Если твой прадед или прапрадед поделился ею с родом, это плохо. А если об этом известно Тайра, который поглотили Минамото? — На этот счет не волнуйся, — хмыкнула Эдсу. — Его, скорее всего, и изгнали, потому что он ничего никому не рассказал. То есть были совершены некие действия, которые не понравились роду. А зачем он поступил именно так, никто выяснить не смог. Вот его от греха подальше и изгнали. «То есть Тайра не в курсе?» — уточнил я. «Именно так», — подтвердила Эцу. «Да мы бы и не выжили, знай про нас, Тайра». «Это хорошо», — произнес я медленно. «Надеюсь, вы понимаете, что моя доля должна быть увеличена». «С чего бы это?» — вскинулась Эдсу. «Договориться с бунье теперь тебе ничего не стоило, а всю остальную работу выполнили мы. Все риски на себя брали. Демона, да мы даже ограбление музея организовали!» «Да вы рецидивисты со стажем!» — усмехнулся я. «Мы его не грабили», — вставил Рафу. «Нас даже в новостях вандалами называли, не более. Просто Эдсу хочет сказать, что мы через многое прошли. Очень многое». Плюс изыскания ее предков. А ты всего лишь договорился с Бунья. Тебе, как патриарху, это почти ничего не стоило. Тут надо добавить, что все, через что вы прошли, без меня ничего не стоит, — произнес я, склонив голову на бок. Вы говорили, что не можете пройти защиту? Что ж, теперь я вас даже до самого объекта не допущу. Вы, конечно, можете обратиться к другому роду, но это... — покачал я головой. «Без Камон-Току Бунья это бессмысленно. Да и получить его в лучшем случае столько же, сколько и со мной. При этом я точно молчать не буду, если узнаю, что вы договорились с другими». «Так и мы молчать не будем, если ты начнешь действовать сам», — произнесла Эцу «Хотя ты даже попасть на объект не сможешь». «В итоге мы с вами, если что-то и получим, то точно меньше, чем если сможем договориться между собой», — подвел я итог. Но из-за мелочи я помогать вам не буду. Эдсу уже рот раскрыла, чтобы ответить, но Рафу ее опередил. «Сколько ты хочешь?» «Половину», — ответил я, — «и сам объект». Судя по тому, как резко успокоилась эта парочка, они явно большего ожидали. «Хм, это приемлемо», — произнесла Эцу, «Точно продешевил. Но слово сказано, к сожалению». Хотя и Рейку в заложнике, — добавил я. — Что? — возмутилась Эдсу. «Никогда — Никогда! Довольно подозрительная реакция, — заметил я с улыбкой. — Просто ты нам еще маску не отдал, — снова опередил жену Рафу. — А уже хочешь сестру в заложнике. Кто даст гарантию, что ты отдашь ее потом? — Их отдашь, — вставила Эдсу. — Рейку и маску. — Хм... постучал я пальцем по подлокотнику кресла. «Поймите и вы меня. Ваши слова о куче артефактов — всего лишь слова людей, которые меня бросили в детстве». «Мы уже сто раз тебе говорили», — начала Эдсу. «Бросили», — перебил я. «Вы вообще не сражались за своего ребенка. Просто подняли ручки и свалили». «Мы...» — и вновь я ее прервал. «Я помню все, что вы говорили, не надо повторять». Ваши слова не впечатлили меня раньше, не впечатлят и теперь. Я вам не доверяю. Вы предатели и воры. Плюс твое, — поймал я ее взгляд, — отношение ко мне сейчас. Оно плохое. Как и моё к тебе, собственно, так, что я без претензий. Просто веры в таких отношениях почти нет. И откуда мне знать, что в схроне действительно есть артефакты? Достаточно много артефактов, чтобы оправдать мой долг перед Бунья. «Мне нужны гарантии, что все не напрасно, что вы меня не обманете, что я получу хоть что-то». «А какие у нас гарантии, что ты отдашь нам дочь и маску?» — спросила Эдсу. «Можем заключить договор», — пожал я плечами. «Который ты сначала выполнишь, а потом убьешь нас?» — усмехнулась она. «Мы все рискуем, но рисковать еще и дочерью я не намерена». «И что мне мешает забрать Рейку просто так?» — спросил я. «Для этого тебе нужно будет найти ее», — ответила она серьезно. «Твоя гарантия — это маска. Более чем хорошая цена за пару детей для Бунья». «Это если он детей попросит», — не согласился я. «А Дайсуки старик умный и цену еще не назначил». «Мы рискуем гораздо большим. Так что не вижу смысла еще и дочь на кон ставить», — заключила она, закладывая ногу на ногу. «Похоже, это тупик». Она уперлась. «Может, выдвинуть ультиматум? Но тогда мне будет сложно переиграть все назад. Слово не воробей, как говорится. Но и им деваться некуда». «Я устал, если честно», — вздохнул я напоказ. «У меня и без вас полно дела. Вы из-за такой мелочи торгуетесь». «Мы...» — начал Рафу, но я поднял руку, останавливая его. Половина того, что мы найдем на объекте, — сам объект, маска и рейка. Если вы не готовы заплатить такую цену, значит, пойдем по сложному пути». «Это уже перебор», — произнес Рафу, нахмурившись. «Я не отдам дочь», — добавила Эдсу. «Ты еще достаточно молод», — заметил я, глядя на Рафу. «Заделаешь еще детей». «А ты?» — перевел я взгляд на Эдсу. «Брала бы пример с Кагами». Она ради мужа решилась на третьего ребенка. «Видимо, не так уж ты Рафу и любишь. Так что Рейка — не самое плохое условие». «Ты хочешь отобрать мою дочь?» — рявкнула Эдсу. «Какая разница, могу ли я родить еще? Это мой ребенок!» «Как и я», — развел я руками. «Но мной ты спокойно пожертвовала. Пожертвуешь и ею». «Тебя у меня отобрали», — процедила она. А теперь ты хочешь сделать то же самое. Чем ты лучше Кояма?» «Тем, что я не настаиваю», — ответил я. «Со мной у Рейки хотя бы семья будет. Чем ты так недовольна?» «Ну и тварь же ты», — произнесла Эдсу. «Я в курсе», — кивнул я. «Многие малайцы с тобой полностью согласны». «Я не герой и не добряк, это уж точно. Но и эта парочка не на стороне добра и света». Хотя злодеями я их тоже назвать не могу. Так что я однозначно хуже. Но я это хотя бы осознаю и готов принять последствия. И уж точно не буду обвинять противника в том, что он плохиш. Просто прибью. А еще надо понимать, что Рафу и Эдсу для меня никто. И давление на них не вызывает у моей душе неприятия. Черт, да эти личности, мать, продать меня хотели! И да, я ведь действительно не настаиваю. Если они откажут, просто буду изыскивать другой способ попасть на объект древних. Если они согласятся с моими условиями, это будет только их выбор. Значит, артефакты для них важнее дочери». «Нам нужно время все обдумать», — поджал губы Рафу. «Но нам нужно время», — произнес Рафу, глядя на Эдсу. «Чтоб вас, мужиков!» — ругнулась она. «Мы свяжемся с тобой». «Когда придем к какому-либо решению», — объявил рафу «Всегда пожалуйста», — развел я руками. «Времени у меня много. Правда, и дел немало, так что не затягивайте». И в этот момент в кабинет зашел Суэссен с подносом. Опоздал чуток, ну да я и без Сакураев перекусить могу. «Урод, сволочь, тварь! Как же я его ненавижу!» — произнесла Эдсу, когда они сели в арендованную машину. «В каком-то смысле мы сами виноваты, что он вырос таким», — произнес спокойно Рафу, выруливая на общую дорогу. «Это в каком месте?» — возмутилась Эдсу. «Мы его бросили». «Хоть ты не начинай», — поморщилась она. «Мы его бросили», — повторил Рафу. «Не писали, не звонили. Но что хуже, мы и в его воспитании почти не принимали участие. Так что ты теперь от него хочешь?» Синзи — волчонок, который привык полагаться только на себя, а мы в его глазах почти враги. Спорить с мужем Эдсу не хотела, да и признавала, что во многом он прав, правда только про себя. «Что делать будем?» — спросила она. «Думать», — ответил Рафу. «Благо он не знает про кольцо. Слава богам, что хоть в этом мы впереди», — вздохнула Эдсу. «Впереди мы были бы, если бы успели выкрасть кольцо до того, как оно попадет к принцу». «А так...» — вздохнул Рафу. «Ты, кстати, точно уверена, что это оно?» «В который раз уже спрашиваешь?» — буркнула Эдсу. «Ты же знаешь мою память, это точно оно. Времени проверить у меня было полно». «Это да. На память Этсу никогда не жаловалась. Особенно хорошо у нее получалось запоминать рисунки ключей прошлого». А уж в ходе стольких встреч с сыном, кольцо она успела рассмотреть очень хорошо. — То есть все, что нам надо, в шаговой доступности, — подытожил Рафу. — Осталось пойти и разграбить хранилище. — Ага, в шаговой, — хмыкнула с сожалением Эдсу. — Что делать будем? — Пока не знаю, — ответил Рафу, глянув в боковое зеркало. Но он как минимум прав насчет обнародования информации по хранилищу. Такого мы допустить не можем. Значит, придется договариваться. — Может, вместо Рейки предложить что-нибудь другое? — спросила Эдсу. — У нас полно артефактов. — Это надо было сразу делать, — поморщился он. — А не загонять его в угол твоими. Нет, нет, еще раз нет. — Говорил же тебе, он Аматеру. Нельзя с ним, как с обычным человеком. «Вот зачем ты постоянно лезла со своими комментариями? Мы же договорились, что я буду вести разговор». «Извини», — буркнула она. «Просто этот гаденыш меня постоянно бесит». «Это твой сын», — назидательным тоном заметил Рафу. «Только вот он таковым себя не считает», — ответила Эдсу. «А ты ему даже шанса не даешь считать иначе», — все больше раздражался Рафу. «Ты же видел его отношение к нам», — смягчила она тон Мы для него чужие, и ничего это не изменит. У нас было много шансов это изменить, — начал успокаиваться Рафу. И я уверен, шансы есть до сих пор. С кем другим он бы не стал вести себя столь агрессивно. У него наверняка остались к нам какие-то чувства. — Ты выдаешь желаемое за действительное, — вздохнула Эцу. Пусть, — произнес Рафу устало, — пусть это просто надежда. Но это лучше, чем твоя агрессия. Он хочет отнять у нас дочь, сухо напомнила она. Но ну, еще бы он не хотел, хмыкнул Рафу. Повелители стихий на дороге не валяются. Но другой на его месте уже вязал бы нас, а он торгуется. Так что умерь свою злость, хотя бы в его присутствии. Я постараюсь, поморщилась она и в третий раз задала интересующий ее вопрос. Так что делать-то будем? Вечером вернулась от Арашики. Сегодня она лично отвозила методичку по развитию патриархов, которую я написал. Заодно, судя по обмолвке, собиралась прояснить для себя мой рассказ о наших с императором переговорах. а ее возвращение я узнал только когда она зашла ко мне в кабинет. «Как съездила?» — спросила я, оторвав взгляд от экрана монитора. «Выяснила, что хотела?» «Выяснила», — произнесла она, направляясь к креслам в центре кабинета. «В целом вы оба не правы Но ты больше». Сцепились два мужила на своей гордостью и не хотели отступать. «Э, нет. Я пытался перейти на другие рельсы. Посмотрел я на нее вновь». «Знаешь», — вздохнула она, усаживаясь в кресло, — «это даже по твоему рассказу выглядело...» — покрутила она ладонью. «Непонятно». «Но мне ты хоть свои мысли рассказал». — А императору вообще оставалось лишь гадать, чего ты хочешь. Если уж начал менять отношения, так хоть убедись, что твой собеседник тебя понял. — То есть, по-твоему, я просто перемудрил с подозрительностью? — уточнил я. — Примерно так, — кивнула она. — А вот мне почему-то кажется, что император с его-то опытом все прекрасно понял, — не согласился я. — Понял что? — хмыкнула она. — Что ты не хочешь перегибать палку в торгах с главой государства? Или что ты хочешь что-то выторговать сверхобозначенного? Или закидываешь удочку, чтобы что-то прощупать? Или намекаешь, что у тебя есть какая-то важная информация по другой теме, например, про твоего учителя? А может, ты просто ошибся по неопытности и теперь жалеешь о сказанном? Что должен был понять император? Давай уж откровенно. «Ты сам себе напридумывал всякого и сам на это обиделся». «Сам придумал, сам обиделся. прям как мужское мнение о женщинах. Это она меня так подколола? Или... Блин, я опять слишком много думаю». «Это ведь сейчас подколка была?» — спросил я. «Ты о чем?» — нахмурилась она. «Понятно», — потер я лоб. Я обдумаю твои слова, но пока что мое мнение остается прежним. — Ты в своих размышлениях, — усмехнулась она, — не забывай одну важную вещь. Не будь ты аматеру, и тот разговор прошел бы совсем по-другому. — В этом она, конечно, права. Только вот наглость императора это не отменяет. — Разберемся, — произнес я. — И еще, — произнесла она серьезно. Ты, конечно, аматеру, но при этом очень молодой аматеру. Учитывай это при разговоре со старшими. Особенно с императором, который в первую очередь видит в тебе ребенка. А вот это уже его проблемы, усмехнулся я. На что Атарашики только головой покачало. На следующий день, в обед, когда мы с парнями обсуждали несправедливость постоянных и особенно неожиданных контрольных, зазвонил мой мобильник. «Слушаю о Тарашеке-сан», — произнес я, поднеся трубку к уху. «На козуки напали!» — сходу вывалила она. м м, -м а если более подробно», — произнес я, бросая взгляд на друзей. Те пока не особо обращали на разговор внимания продолжая общаться между собой, разве что потише. «Судя по всему, хотели взять в заложники», — услышал я её напряжённый голос. Так что он даже царапины не получил. Охрана сумела отбить нападение и даже без особых потерь. Всего двое раненых. «И где это произошло?» — спросил я. «Прямо у него в школе. Говорила я, что надо его переводить. Другие дети не пострадали?» — перебил я. Вот тут-то друзья и обратили на меня внимание. — Нет, слава богам, — ответила она чуть недовольна. — Только его друзья немного. — Ну, или крайне недовольна, но сумела сдержаться, отчего я услышал лишь отголоски ее настроения. — То есть прямо сейчас все нормально? — уточнил я. — Да. Казуки дома, охрана усилена, телохранители у больницы, — ответила она. — Пусть подготовит доклад по происшествию, — произнес я после пары секунд размышлений. — Я остаюсь в школе. — Поняла тебя. В целом, согласна, одобрила она мое решение. — Будь осторожен. — Обязательно буду. Все. До встречи, — закончил я. — До встречи, — произнесла она, после чего я нажал на отбой и, глянув на серьезные лица друзей, сообщил. — На Казуки напали. — Ох ты ж! — пробормотал Вакия. Тойотоми поморщился и прикрыл глаза, Рей нахмурился, а у Мамио взлетели брови. — «Вот как знал», — произнес Кен. «Не могло твое объявление патриаршества обойтись без последствий». «С ним все нормально?» — спросил Мамио. «Да», — успокоил я его. «Не волнуйся, он тебя еще не раз загоняет на тренировках». «Буду только рад», — покачал он головой. «Это уже просто наглость», — процедил Рэй. «Сначала покушение на тебя, потом почти сразу на козуке. Его-то зачем трогать?» «Им был нужен заложник», — пояснил я. «И ты бы согласился подставиться?» — удивился Рэй. «О да», — качнул я головой. А «Вот только похитители не знают, на что я способен, и давать мне время на подготовку было бы с их стороны крайне ошибочно». «Ты себя, главное, не переоценивай», — произнес Тойо Томми. «Кен, на козуке стоит моя метка, я его где угодно найду», — сообщил я ему. и уж будь уверен, подготовлюсь к атаке. Но это между нами. Похищать важных для меня людей просто бессмысленно. Правда, похитители про это не знают, — поморщился я. К тому же Аматеру с похитителями переговоров не ведут. Мы боремся до самого конца. Меня они точно не получили бы. Да и сам Казуки тот еще фрукт. Ведьмак из него пока слабый, но все же ведьмак, и удержать его будет сложнее, чем простого человека. Но об этом я, естественно, никому не сказал. Как о том, что все было просчитано и с самим Казуки обговорено. Не сказать, что я принял данное решение со спокойной душой, но парню надо тренироваться. Ему нужны опасные ситуации. И уж лучше так, чем бросать его в мясорубку реального боя. Хотя бой и тут реальный был, но сражались все же другие, он просто испытывал нужные ощущения». Признаю, до сих пор не уверен, что был прав, принимая это решение, и как бы я не держал лицо перед другими себе, можно признаться, что испугался за парня. Надо будет поговорить с Атарашеки, чтобы вываливала подобную информацию как-то не так резко. Уже дома узнал о произошедшем более подробно. Брали его в наглую прямо посреди урока, Не учли только две вещи — скорость реакции охраны Казуки и его друзей. В общем-то, уже в тот момент, как похитители ворвались в класс, охрана неслась ему на помощь. И тут надо еще разбираться, как они вообще допустили незнакомцев на территорию школы. Но это не моя работа. Во-вторых, когда в класс ворвались какие-то мутные типы и понеслись в сторону Казуки, Его друг Харушида сходу достал пистолет, на него у парня было разрешение, так как он недавно получил ранг ученика в стрелковом бое, и умудрился выпустить по нападавшим весь магазин. Пусть несколько секунд, но он выиграл. Похитители явно были несколько обескуражены таким скорым отпором. Далее сам Казуки, сидящий у окна, сумел выкинуть первого подошедшего в это самое окно, а второго буквально своим телом вынес второй его друг Араки, выпав вместе с нападавшим в окно. Занятие Бахиром плюс всего лишь второй этаж позволили ему выжить. Но и то, что его не стали добивать, тоже, несомненно, важно. Из-за того, что охрана уже была внутри школы, этим двоим удалось впоследствии скрыться — А вот оставшихся двоих на выходе из класса встретили телохранители Казуки. Он к тому времени уже не сопротивлялся и бессмысленно и свои силы раскрывать не хотел. Избежать жертв во время случившегося боя между охраной и похитителями удалось только благодаря изворотливости Казуки, которого тупо прижимал к себе один из нападавших, и бесстрашую Кейчиро, третьего друга Казуки, который прыгнул сзади на второго похитителя. Отброшенный в сторону Кичиру, к слову, больше всех и пострадал. В общем, в какой-то момент между похитителями и охраной никого не оказалось. Школьники и учитель к тому моменту собрались возле дальней стены, и охранники просто-напросто повторили ход араки почти всей толпой вынеся через окна двух нападавших на улицу. Первые выпавшие уже были на полпути обратно в класс, и после короткого боя в коридоре с оставшейся охраной предпочли отступить. Преследовать их не стали, мудро решил остаться рядом с объектом охраны. Был еще четвертый друг Казуки, но он учился в другом классе, и когда услышал стрельбу, ломанулся на помощь, только сделать уже ничего не успевал, разве что чуть не подставился под техники, почем зря. И вот теперь я сидел в гостиной вместе с Атарашики и Казуки, наблюдая за мнущимися парнями. Кейчиру, Араки, Харушида и Хикару. Стрелок Харушида не получил даже ушиба, в то время как остальные его друзья были все в синяках, а Кейчиру так и вовсе, со сломанной рукой и ребрами. Впрочем, виден был только гипс на руке. Ну и Араки тоже, помимо синяков, получил несколько растяжений и заметно хромал. — Сегодня вы помогли спасти наследника моего рода, — нарушил я тишину. — И я в долгу перед вами. Оскорблять вас вопросами, что вы хотите, за это не буду. я просто ставлю вас перед фактом выбора награды вам лучше знать что вы хотите потому что если начну выбирать я а я начну и вы промолчите то могу банально ошибиться прошу прощения матеру сама заговорил хикару но я все же не достоин награды я ведь даже сделать ничего не успел так и остальные фактически ничего не сделали разве что спасли остальных школьников в классе заметил я с улыбкой К тому же я уже все сказал. Либо награду выберете вы, либо я. — В таком случае оставляю это на вас, — поклонился Хикару. — И я, — поклонился Араки. — Оставлю выбор вам, аматеру Сама последовал за друзьями Харушида. — Я все равно не придумаю ничего хорошего, — произнес Кейчиро. — Так что прошу сделать выбор за меня. Ну и тоже поклонился. — Что ж, — протянул я... Потом не плачьтесь.